Глава 10. Сестра встала спустя полчаса, приняла ванную и присоединилась ко мне. Арижена не стала звать служанок, ни на водные процедуры, ни на одевание, справилась совсем сама, только попросила меня корсет дошнуровать. Я не спешил вываливать на королеву страшную новость, Дала ей проснуться окончательно и подготовиться. А пока она приводила себя в порядок, я велела стражникам никого не впускать, чтобы столь важный разговор никто не прервал. Сестра чувствовала, что дело плохо, но не догадывалась, насколько именно. А я не находила нужных слов и сил, чтобы их озвучить. Тянула как могла. И лишь когда Реджина полностью готовый опустилась напротив и выжидательно на меня посмотрел, я отважилась. Ася мертва, произнесла я, не зная, как эту информацию можно преподнести мягче. На лице сестры промелькнуло непонимание, которое резко сменилось на ужас. Что? ты сейчас сказала, Мария? Я вздохнула и начала с самого начала. Пересказала сестре все, что произошло, и замерла, ожидая ее реакции. Сейчас я не знала, как поступит Реджина. Раньше я бы с уверенностью заявила, что сестра проклянет мир, а потом с холодным разумом приступит к разрешению всех рухнувших проблем. Сейчас же сейчас я не знала, что возьмет над ней верх: здравый смысл или кипучая ярость. Это ужасно. Как будем искать того, кто это сделал? спросила она, устала, прикрыв глаза. Я смогу просмотреть ее последние воспоминания. аккуратно ответила я, наблюдая за сестрой. С виду она была такой же, как прежде, будто бы ничего не изменилось. Но мне нужен будет доступ а, к телу. Боги. Меня невольно тряхнуло от ужаса. Даже произносить это было страшно. А уж представить, каково мне будет наедине с мёртвой девушкой, да и ритуал потребует много сил. Мария, нет, это слишком опасно. Я не могу сидеть сложа руки, это моя вина. Режина с удивлением посмотрела на меня. Мария, в этом нет твоей вины. Мы даже не знаем, кто это сделал. Но это я отправила её в объятия императора. Не выдержала я. Эмоции переполняли, слёзы обжигали глаза. Я в ответе за её смерть. Ты думаешь, что Локин не смог бы сам уложить в кровать девушку? Скинула бровь Реджина. Мария, прошу тебя, не глупи. Мы сейчас говорим об императоре и очередной смысливой девчонке. Другой вопрос, почему он выбрал именно мою Фрелину. Да еще и парик заставил нацепить. Думаю, тут просто дело в предпочтениях императора. Я с сомнением покосилась на цвет волос сестры, а в голову закралось странное подозрение. Что если таким образом император хотел сказать что-то именно королеве? Боги! Тут бы и в голову Локи залезть не помешало. Ваше величество, раздалось за дверью. Да. На пороге появились Вивьен и Тина. Они нерешительно зашли в комнату, увидели Реджину и счастливо взвизгнув, бросились к ней. Вы живы? Живы? Какое счастье! Такие слухи по замку ходят. Боги, храните нашу королеву. Это счастье жило еще минуту, ровно до того момента, пока им не стало известно, что вместо Реджины погибла Ася. Преэлин сначала впали в прострацию, а потом обе разрыдались в голос. "У меня еще есть дела", проговорила я, не в силах смотреть на слезы Вивьен и Тины. "Ваше величество, могу я уйти?" "Конечно, Мария", кивнула сестра. "Иди". Я стрелой выскочила за дверь, закрыла ее за собой и прижала спиной к холодной каменной стене откинула голову и прикрыла глаза. Слезы вновь заскользили по щекам. Какое же паршивое чувство бессилия. Нет ничего хуже, чем осознавать, что ничего не можешь изменить или исправить. Но Напокой лишало не только это. Меня ужасно злило и в то же время удивляло, что Реджина не отозвала свой вчерашний приказ насчет Мортона. Не отозвала даже после смерти Асии. Нет, я была уверена, что сейчас она не станет на нем настаивать. Впрочем, Как раз теперь это поручение обрело для меня новый смысл. Если вчера идея втираться в доверие через постель казалась мне унизительной, то сегодня я готова была на все, лишь бы найти убийцу Аси. Если император или его брат имеют отношение к этому чудовищному преступлению, я выясню это. Каким бы путем мне не пришлось добираться до истины. Мне потребовалось минут десять, чтобы собраться с силами и успокоиться. Вытерев слезы, я смогла наконец, гордо расправив плечи, вернуться в покое. После чего, умывшись холодной водой, я решила узнать, какой именно сплетник растрезвонил всему замку ложную весть о смерти королевы. Это могло быть важной зацепкой. Поэтому первым делом я направилась на кухню. Стоило попросить для своей королевы успокаивающий травяной чай, а после хорошенько прислушаться. На кухне ко мне уже почти привыкли, и потому мое появление никого не отвлекло от работы. Я протиснулась мимо слуг главному повару, поздоровалась с хмурым мужчиной и передала пожелание касательно добавок к завтраку. Чад Клифорд кивнул, подтверждая, что всё понял, и указания будут исполнены, а потом сам задал вопрос, который помог перевести разговор на нужную тему. Как ваша королева отнеслась к случившемуся?» Мы все в ужасной скорби, ответила я. Это жуткая новость. Страшно представить, что такое возможно. Могло быть и страшнее, проговорил мужчина, жестом отправляя одного из поварят куда-то в сторону. Утром мне сообщили, что погибла именно ваша королева, Ледь Мария. Да, я тоже слышала это, аккуратно отозвалась я. Непонятно только, откуда взялись эти слухи. Неужели кто-то мог подумать, что Ее величество убили здесь, в Лёрском замке? Ведь император славится своими требованиями безопасности. Чат Клефорд Сроу посмотрел на меня, потом понизил голос и проговорил: "Леди Мария, я вижу у вас проницательный ум. Не стоит играть со мной в эти игры. Я прекрасно понимаю, зачем вы стали приходить сюда. Вам нужна информация. И я ценю то, что вы так легко осознали, где именно стоит искать правду в этом замке". Я так и замерла, не веря своим ушам. А мужчина продолжил говорить: Слухи эти родились не просто так. Ложанка, которая утром наведалась в императорские покои, обнаружила тело, и решила, что перед ней королева. Более того, так могла подумать не только она. Несколько мгновений я пыталась осознать, что он хотел этим сказать. А когда поняла, "Вы правы", выдохнула я. Эта мысль уже посещала меня, но после слов чада я поняла, что это самая рабочая версия. Вот и самое страшное. Убийца мог решить, что Ася это королева, а те любить именно Реджина. Знал ли преступник её в лицо? Вряд ли, иначе бы не совершил такой ошибки. «Одеюсь, вы узнали всё, зачем сегодня сюда пришли. Проговорил Чад, когда я вновь посмотрел на него. Вашей сестре нужно быть осторожнее, леди Мария, и вам тоже. Спасибо вам за чай и за честность. Меня учили, что мужчина всегда должен защищать женщин, признался бывалый вояка без лишней скромности. Так что считать, что я просто выполняю свой долг, даже после отставки. Я поблагодарила повара ещё раз, после чего вышла из кухни на негнущихся ногах. Мысли вертелись в голове с дикой скоростью, вопросы роились, как пчелы в улье. А если убийца все таки знал королеву лично? Просто перепутал в темноте или же, как и полагается всякому подлому предателю, напал со спины. А потом, обнаружив, что убил не ту, изуродовал лицо, чтобы скрыть ошибку. Но если он был хорошо знаком с королевой, видел ее собственными глазами, а не на портретах, то это мог быть кто-то из ближайшего окружения Реджина. Что если убийца вовсе не Элиорец? Но как тогда он сумел проникнуть в покои самого императора? Мне ужасно не хватало свежего воздуха. Захотелось выйти на улицу, пройтись по прохладным тенистым аллеям Императорского парка, вздохнуть полной грудью. Но ещё нужно было поговорить с Ежиной, спокойно и без лишних эмоций, понять, кто мог желать ей смерти. Может, она скажет что-то такое, чего я ещё не слышала. Если уже до кухни дошли слухи о покушении именно на королева, а не на фаворитку императора. Да без огня не бывает». Я решила ненадолго выйти на террасу подышать, а потом сразу к сестре. Срезав путь через незнакомый мне коридор, я шагнула в южное крыло замка и что? Резко прижавшись спиной к стене, я аккуратно высунула нос. И нет, мне не показалось, потому что в ту же самую секунду из стены неподалеку шагнул советник императора. Морд оглянулся, проверяя, нет ли кого поблизости, шагнул в коридор. И направился в противоположную от меня сторону. Я затаила дыхание, дожидаясь, пока шаги стихнут, и только потом вынырнула из своего не самого надежного укрытия. На цыпочках подошла к той стене, из которой показался мужчина, провела ладонью по холодной каменной кладке и ничего не нашла, хотя могла поклясться, что еще мгновение назад почувствовала легкий металлический всплеск, такие обычно создают активирующиеся артефакты. Так И что ж ты тут прячешь, первый советник, пробормотала я себе под нос, складывая пальцы в определённый жест и проводя ими по камням. Чары сорвались с подушечек, пробегая по стене. Всего мгновение потребовалось на то, чтобы снять чары иллюзии. Я мгновение смотрела на тёмную дверь, а потом положила руку на ручку и нажала. Стремительно шагнула в кабинет первого советника, толком не зная, что хочу тут найти. Прикрыла дверь и осмотрелась. Широкий стол у окна, глубокое кресло и множество стеллажей с книгами, свитками и артефактами. Откуда ж столько магии в месте, где магов не переносят на надох? Хмыкнула я себе под нос и шагнула к одной из меня книги. Я узнала её по корешку. Тёмно-алый, с росписью зелёных изумрудов. Редкое издание, рукописный текст "Мысли и учения известного чародея Морфеля". Таких в мире осталось не больше пяти. Один из которых хранился дома, в моей библиотеке, а вот второй, кажется, припрятал сам Мортон. Я подцепила книгу за корешок и потянула на себя, собираясь увериться в своей правоте. По рукам пробежал легкий сквозняк, когда манускрипт упал мне в руки. А я не сразу осознала, что это может значить. "Ясность", внес знакомый голос, раздавшийся за спиной. "Леди Мария, что вы делаете в моем кабинете?"